Глава двадцать шестая «Лорд Ричард, на праздниках принято веселиться», — довольно прозрачно намекнула я. «Это вы меня так развлекаете, да? Чтобы я ни в коем случае не заскучала?» Ричард хмыкнул. «Если хотите, лорда Сандра, мы с вами можем пройтись по саду или потанцевать в соседнем зале». «Не хочу», — покачала я головой. «Предпочитаю тишину и покой, и одиночество». Меня не поняли. Ричард как сидел, так и остался сидеть на своем месте. лорд Сандра, неужели вам никогда не хотелось воспитывать детей?» – вкратчего поинтересовался Ричард. «Своих, собственных, не племянников сестры». «А вам?» – задала я встречный вопрос. «Вы, мужчины, всегда рассказываете нам, женщинам, о детях, но сами почему-то не спешите прикладывать руку к их воспитанию. А вот теперь, лорд Ричард...» Представьте, пятеро или шестеро наследников в возрасте от 2 до десяти лет. Все шумят, кричат, дерутся, спорят из-за чего-то, а вы находитесь с ними в одной комнате, и у вас нет возможности покинуть ее. Как вам такая картина?» Ричард вздрогнул. В глазах мелькнул самый настоящий ужас. «Вам бы картины писать, лорда Сандра?» проворчал Ричард, быстро справившись с собственной слабостью. «Как отвратить будущих родителей от их малолетних отпрысков?» Я сдержала смешок и напомнила. «Но это вы, а не я, начали разговор о детях. Я всего лишь предположила вам побывать на месте матери. Почему нет, лорд Ричард?» Уж не знаю, что ответил бы Ричард, но в эту минуту порог гостиной перешагнула моя матушка с одной из дам средних лет. Обе расцвели в улыбках, едва увидев Ричарда. Обе поспешили занять его разговором. И я с облегчением сбежала куда подальше. В сад. В полном одиночестве, да. На сегодня бесед с лордом-драконом мне более чем хватило. Именно там, в саду, на лавке, через некоторое время и разыскала меня Ингрид. Она сообщила, что пора собираться. Матушка уже развлеклась и хочет вернуться домой. Я с готовностью поднялась и отправилась в дом а оттуда — на улицу, где и стояла наша карета. Все трое, мы молча залезли внутрь. Кучер тронул поводья, и карета покатила назад, домой. Праздник был закончен, по крайней мере для нас, и нам троим было что обдумать, особенно мне. Ехали молча. Приехав, разошлись по спальням. Я заперлась у себя, подошла к окну. Задумчиво протарабанила пальцами незатейливый мотивчик по стеклу. Значит, обаяние драконов, которому невозможно противиться. Тогда понятно, почему лучшие. С точки зрения драконов и людей, девушки всегда доставались первым. И зависть вторых тоже становится понятной. Слабые духом человечки просто не могли противиться магическому шарму этих нахальных рептилий. И теперь, когда Ричард заинтересовался моей необычной стойкостью к его обаянию, мне следует ждать проверки. И, скорее всего, я ее не пройду. Слишком мало у меня информации. Что тогда? Если я действительно его истинная, как отреагирует Ричард на мое иноземное появление? Я, конечно, могу себя накручивать, и попаданкам здесь ничего не грозит, если люди этого мира вообще знают слово «попаданка». Но я привыкла обдумывать все варианты развития событий, и те, которые вели к моей вероятной гибели, мне совершенно не нравились. К ужину я не спустилась, отговорилась головной болью. И сидела в своей спальне, накручивала себя, обдумывая каждый шаг, каждое слово, все последствия своих действий. Спать я легла уставшая и измотанная, не столько физически, сколько морально. Снилась мне всякая чушь в виде летающих Ричардов, почему-то во множественном числе. Они в человеческой ипостаси рассекали предгрозовое небо надо мной, противно хохотали и орали громкими голосами что никуда я, слабая человечка, от них не денусь. Все равно приду к ним на поклон. И соглашусь выйти замуж. За них за всех. В общем, сплошная чушь. Раснулась я в отвратительном настроении, не выспавшаяся и физически разбитая, будто и не спала толком. Вызвав служанку, привела себя в порядок. Хмуро посмотрела на моросившись за окном холодный дождь и мысленно пожелала Ричарду поикать немного. Часа три-четыре, не дольше. «Можно без остановки?» «Нашелся мне жених», — проворчала я негромко. «С самомнением выше крыши. Нет, но почему ему Ингрид не нравится? Поженились бы и дело с концом. Все довольны». «Наивная девка», — услышала я саркастический голос дядьки Свана. «С той дурын, да ему скучно будет». «Угу», — фыркнула я. «А со мной, значит, весело, дядька Сван. А нельзя никак его отвадить». Уже нет, не трепыхайся. Нет ничего страшного в замужестве. Но это смотря для кого.